Пятьсот тридцатая, август двадцать пятая. Наше правило — не зазывать, но заботливо встречать приходящих. Ищущий стучащийся сразу ответит на зов. Но действительная пригодность обнаружится только после испытаний. Тужить не будем о случайных прохожих, время их не пришло. В общем же, пусто кругом. Положение совершенно изменится, когда ужас погонит толпы и когда выхода не будет. Пока же для активности Духа остается пространство. Цементированию его можно посвящать достаточно времени. Работа это даст свои благие следствия. Также пространственная помощь друзьям необходима. Им не менее трудно, чем вам, есть не боли Планетная сеть света укрепляется при действиях этих. при наблюдении за кривыми условиями жизни хорошо каждый раз мысленно заменять их прямыми внося свои коррективы трудно утверждение света может быть очень разнообразен лишь бы только не умножать тьму